Глава четырнадцатая «Соня, сегодня мы пойдем на горку!» Ромка с Ритой заглядывают мне в глаза, а я только и могу штукивать им. Горку мы нашли в небольшом лесочке в десяти минутах ходьбы от дома. Там почти никого нет, и кататься само удовольствие. «А давай пригласим Святослава!» — предлагает Рита. «А я только глаза округляю и давлюсь какао». «Нет!» — хриплю я, откашливаясь. «Мы пойдем сами. Святослав занятой человек!» Да тем более он за три дня так ни разу и не пришел. Мама в тот день уехала через пятнадцать минут после того, как Свят с георгиевны ушли от нас. Смотрела на меня обиженно, будто я разбила ее машину. Ах да, пообещала все рассказать папе, чтобы он понял, какую неблагодарную дочь они воспитали. А я спросила у него вчера вечером. Совсем непринужденно сказала Рита и продолжила пить какао через трубочку. — Когда ты спросила? — прохрипела я. «Боже, ну когда дети уже поймут, что нельзя ходить к чужим в гости?» «Нужно Сашке сказать, чтобы прекратила фигней страдать и чаще общалась с детьми, а то от скуки они уже мою личную жизнь устраивают». «А Свят за домом мясо жарила, и я к нему в гости зашла», — приспокойно начала объяснять Рита. «И меня не взяла», — обиженно буркнул Ромка. «А ты в дом как раз убежал варежки менять», — ответила уверенно Рита. «А Святослав скучает один». И столько жалости в голосе малышки, что я почти поверила. Вот я и решила к нему в гости зайти. — Ритуля, — прошептала я, прикрывая глаза и вскидывая голову к потолку, — нельзя ходить в гости, если на тебя не приглашали. — А Святослав хороший, он меня и так принял, — беспечно ответила моя малышка. — Маргарита, — уже строго сказала я, — Святослав — чужой человек. Ты его не знаешь. Он живет один. Ты уже девочка взрослая и должна понимать, что взрослые люди могут делать плохие поступки. — Соня, ну ты чего? Рита смотрит на меня огромными глазищами. — Согласна, может, тон у меня и грубый, но, боже, я не хочу, чтобы дети вот так запросто могли ходить к непонятно кому. Это может плохо кончиться для всех. — Дети, мама же вам рассказывала, что если вы не знаете человека, то подходить, а тем более разговаривать с ним нельзя. А ходить к нему домой так вообще запрещено. Перевожу взгляд с Ромы на Риту и жду, когда они кивнут согласно, но дети явно что-то не понимают, потому что в их глазках только обида плещется. «Святослав — наш сосед, и мы с ним Новый год встречали», — тихо говорит Рома, опуская взгляд в чашку. «И бабушке он понравился, а ты его обидела». «О, Боже, дай мне сил!» — простонала я. Поднялась и пошла в ванную, крикнув детям на ходу. «Я в туалет!» «Из кухни ни на шаг!» Смотрю на себя в зеркало и не понимаю, почему имя соседа так часто всплывает в этом доме. Всего несколько дней. Ну, подумаешь, пару раз чуть не убили его, но это же случайность, а он пролез сердечки сердечке ритули и ромчика, нервируя меня своим. Так он же даже не присутствует рядом. Мне же даже Сашка позвонила вечером первого числа, но я не взяла, а вот ее грозное аудиосообщение выслушала. Так, ладно, нужно собираться. Надеюсь, у соседа слишком мало времени, и он не пойдет на горку. Выхожу из туалета, дети смотрят на меня так внимательно, что мне страшно становится. Это ж ненормально, что я боюсь своих племянников. Я что-то должна знать? Спрашиваю у ритули с Ромкой. Но они, как два болванчика, только и качают головками. Ладно, тогда марш одеваться, а то не успеем покататься. Командую и иду за детьми. Из дома мы выходим на удивление без приключений. И даже санки и ватрушки на месте. Выглянув за калитку, не замечая соседа и тихо вздыхает облегчение. Оказывается, я трусиха. Но да ладно, с этим я справлюсь. Разыграли своих родственников, шутка не удалась, лучше не встречаться. Зачем нервировать друг друга? — Сонь, смотри, вон горка! — довольно пищит Рита и бежит вместе с ватрушкой. — Рита, стой! — кричу я, дергаясь за ней. И тут я понимаю, что уже не бегу, а лечу. Небо сегодня очень ясное. — Мать твою, Свистунова! Орет до боли знакомый голос, а я пытаюсь убедить себя, что это я просто сильно головой ударился снег, и мне все кажется. Но нет, мне не может так вести. Это слишком шикарно для меня. А злющее выражение лица свята, на котором я, как оказалось, лежу, говорит мне, что чего больше всего боялась, то и случилось.